Глава 3. Глазами клиента. В прошлом году мне нужно было лететь из Дубая в Румынию по делам. За полтора часа до вылета мы с коллегой зарегистрировались в авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая. Точнее, попытались это сделать. "Наверное, вы олимпиец", сказал агент по продаже авиабилетов, объяснив, что наш рейс должен отправиться из другого терминала. В большинстве аэропортов вас просто посадили бы на автобус или поезд автоматизированной системы перевозки пассажиров, и через 10 минут вы уже стояли бы у выхода на посадку. Но по словам агента по продаже билетов, второй терминал авиакомпании Emirates находится так далеко от первого, что даже если бы мне удалось поймать такси и добрался бы до выхода на посадку, когда самолёт уже начал взлетать. Мы с коллегой почти смирились с тем, что опоздали на рейс, и тут агент подал идею. Если побежать, без шуток, именно побежать вдоль сети вспомогательных мест посадки самолётов и пройти все зоны досмотра, возможно, мне удастся добраться до выхода на посадку через 45 минут. Должно быть, он заметил выражение наших лиц. "Ситуация у меня обед", объяснил он. "Я побегу с вами. Физическая нагрузка мне не повредит". Вооружившись багажной тележкой, мы втроём бежали по лестницам и опустевшим коридорам, быстро преодолевая полдюжины зон досмотра. Каждый раз, когда возникала задержка или впереди была длинная очередь, агент показывал свой пропуск и время от времени немного приверал, и нас пропускали без всяких вопросов. Через 45 минут мы, запыхавшись, добрались таки до выхода на посадку Emirates. Зачем сотруднику это было нужно? Всё дело в эмпатии. Он обращался со мной так, как будто сам оказался в этой ситуации. С точки зрения здравого смысла, он обеспечил мою лояльность авиакомпании на всю оставшуюся жизнь. Это всего лишь золотое правило, различные вариации которого восходят к 500 году до нашей эры. Обращайся с другими так, как хотел бы, чтобы обращались с тобой. Или в версии с отрицанием: не обращайся с другими так, как не хотел бы, чтобы обращались с тобой. Во время каждого семинара я прошу сотрудников описать свой лучший, незабываемый опыт обслуживания клиентов. Где бы это ни происходило в Швейцарии, России, Таиланде или Северной Каролине, они неизменно называют три признака Во-первых, такой опыт имел место, когда клиент оказывался в по-настоящему трудной ситуации. Заболевал он или его ребёнок, он терял багаж, разбивал случайно очки, запасной пары не было, забывал телефон в гостиничном номере или в самолёте. Во-вторых, сотрудник, с которым имел дело этот клиент, искренне ему сопереживал. В-третьих, ради решения проблемы сотрудник выходил за рамки должностных обязанностей. Но вы в большинстве случаев этого не происходит. Почему? Всё просто. Компаниям не удосуживаются пообщаться с клиентами. Люди, работающие в организациях, забывают, что они тоже потребители, а отсутствие взаимодействия снова и снова губит здравый смысл. Такая проблема постоянно возникает в ходе моей работы. Например, всего год назад, вскоре после того, как я начал сотрудничать с популярным лондонским брендом одежды и предметов домашнего обихода Cat Kitchen, мы с менеджерами собрались на тренинг. Компания предоставила ручки и блокноты, плотно упакованные в пластиковые пакеты. Рядом стояла куча коробок с продуктами Cat Kitchen, также упакованными в пластик. Чтобы сэкономить время, я попросил участников, пришедших раньше всех, распаковать все пакеты и коробки. И что вы думаете? 5 человек смогли закончить эту работу только через полчаса. Насколько вы ориентированы на потребителей? спросил я сотрудников Cat Kidston, когда начался воркшоп. Они заверили меня, что потребитель приоритет для компании. Заботиться ли клиенты Cat Kidston об окружающей среде? Да, безусловно, последовали ответы. В таком случае, сказал я, когда вы не на работе, вероятно, вы также потребители, заказывающие много вещей в интернете. Какое ваше самое большое разочарование от посылки, пришедшей по почте? Ответ был почти единодушным: слишком много пластика, слишком много распаковки. Одна женщина сказала, что как-то потратила почти час, пытаясь извлечь три рубашки из картонной коробки. У кого-либо из присутствующих был аналогичный опыт, поинтересовался я. Все подняли руки. Тогда я попросил участников обратить внимание на опыт их коллег, получивших задание распаковать те самые коробки из розничных магазинов Ket Kidston, которые их сотрудникам затем приходится часами распаковывать. И это не только ручки и блокноты, но и сумки, чашки, рубашки, платья и десятки других продуктов. Если даже оставить в стране проблемы устойчивого развития, компания попусту тратила время и продуктивность своего персонала. Короче говоря, даже крупица здравого смысла имеет большое значение. И это главная причина того, почему я вожу сотрудников по домам клиентов всякий раз, когда начинаю работать с какой-то компанией. Сотрудники впервые получают возможность увидеть мир таким, каким видят его клиенты, вместо того, чтобы смотреть на него со стороны. Если ваша компания продаёт продукт, разве неразумно выяснить, кто ваши клиенты и чего они хотят? Несколько лет назад я провёл эксперимент с менеджерами среднего и высшего уровня телекоммуникационной компании из Медельина, Колумбия. Никто из них никогда не испытывал на собственном опыте, каково это быть клиентом в одном из офисов их компании. По регламенту ни один клиент не должен был стоять в очереди дольше 59 минут. Если вам интересно, почему компания не округлила время ожидания до 60 минут, причина вот в чём. Правительство налагает штраф на компании, если клиенты ждут час и дольше. Так вот, ждать 59 минут и без того утомительно, но в данном случае это были ещё и игры разума. Трюк, доводивший клиентов в компании до полубезумного состояния. Представьте, что вы один из этих клиентов. На 48-й минуте 59-минутного ожидания сотрудник приглашает вас к стойке. Вам выдают номерок и просят встать в другую очередь. Затем 59 минут ожидания начинаются снова. Если вы все же добираетесь до следующей стойки, сотрудник службы поддержки клиентов сообщает вам, что не может решить вашу проблему и перенаправляет в третью очередь, где вы ждете еще 59 минут. Все это может тянуться до трех часов. Когда я понял, что старшие менеджеры понятия не имеют, через что проходят их бедные клиенты, я пригласил полдюжины менеджеров на семинар в точную копию их офиса в большом местном конференц-зале. Поставив перед собой цель максимально точно воссоздать типичный опыт взаимодействия клиентов с компанией, я позаботился о том, чтобы температура воздуха в офисе составляла целых 35 градусов, как было там каждый день. Снаружи я выставил на тротуаре команду людей с автоматами, чтобы было не таким уж необычным зрелищем в тех местах. Тогда как снаружи примерно 40 клиентов сидели на стульях полумёртвым взглядом, уставившись на телеэкраны, на которых демонстрировались рекламно-информационные ролики компании. Каждые 30 секунд часы издавали сигнал, предупреждая клиентов в начале очереди, что они могут подойти к стойке. Через два часа пребывания в этом аду один из менеджеров, раскрасневшийся и сильно вспотевший человек, уставший ждать начала семинара, объявил, что возвращается в офис. «Я сказал ему, что это и есть семинар, и что он не может вернуться. Он с несчастным видом уселся на свое место, и, похоже, до него кое-что дошло». На протяжении следующих 2 часов мы с менеджером и составили график с перечислением всех отговорок, которые сотрудники телекоммуникационной компании придумывали для клиентов, когда те подходили к стойке. Мне жаль, но я ничем не могу вам помочь. Боюсь, это не входит в мои обязанности. Приходите в следующий вторник и захватите с собой этот номерок. Вот наш бесплатный номер. Извините, но мы не принимаем это в качестве действующего удостоверения личности. Менеджер, хотевший уйти, был взбешён. На этот раз не без оснований. Вместе с другими участниками группы он наконец-то понял, что значит быть потребителем, а также в чём суть эмпатии в бизнес-среде. Самое странное, что большинство компаний никогда прежде не делали ничего подобного. Безусловно, они проводят опросы клиентов, организуют фокус-группы, Но почему бы не поговорить с людьми, которые на самом деле покупают и используют их продукты, чтобы осмыслить мир с их точки зрения? Разумеется, это решило бы всё. Сближение сотрудников с потребителями ослабляет мышечную память компании и позволяет вернуться к мышлению, действительно ориентированному на клиента. В честности до тех пор, пока я не привёл сотрудников Swiss International Airlines клиентам домой, никто в авиакомпании, включая пилотов и членов экипажа, даже не задумывался, какие эмоции в ходе полёта испытывают пассажиры. Полёты для персонала компании были работой, тем, чему их учили. Они рассматривали перелёты как самый безопасный, удобный и наименее стрессовый способ перемещения из точки А в точку Б. Благодаря служебным льготам, скидкам и привилегиям, не многим сотрудникам Swiss International Airlines приходилось когда-либо стоять в длинной очереди на посадку или беспокоиться о свободном месте для ручной клади в отсеках в салоне самолёта или на наземном транспорте, когда самолёт приземлится. О чём вообще можно переживать? Если хотите это узнать, просто расспросите клиентов, и они расскажут вам то, о чём вы даже не догадываетесь. К примеру, в прошлом году я консультировал крупного ближневосточного оператора торговых центров. Во всём мире женщины составляют самый большой сегмент посетителей торговых центров, так почему же они не делали покупки в этом? Почему бы нам не спросить у них самих, предложил я. О, точно, давайте. Мы пообщались примерно с десятком покупательниц. Оказалось, что у них у всех одинаковые опасения. Они не чувствовали себя в безопасности, пользуясь лифтами торгового центра, особенно по вечерам. Кроме того, им не нравилась планировка автостоянки. Линии, разделяющие автомобили, располагались слишком близко друг к другу, что затрудняло парковку. Через 3 месяца руководство торгового центра приказало установить во всех лифтах систему видеонаблюдения и разметить автостоянку двойными линиями между автомобилями. посещаемость торговых центров с женщинами резко возросла. Коммуникация сотрудников с клиентами — это не только возможность подчерпнуть ценные идеи, но и сигнал о том, что если менеджеры высшего звена готовы общаться с клиентами, значит, компания серьезно настроена на перемены. Это самое малое, что вам необходимо знать, когда вы беретесь за проект трансформации компании. «Мы с вами устали. Почему бы нам не остановиться в отеле?» Сеть Dorchester Collections состоит из девяти роскошных отелей, разбросанных по всему миру. В Лос-Анджелесе расположены отели Beverly и Bel Air. В Англии Dorchester и ещё один неподалёку в 200 м на Park Lane. В нескольких минутах езды от Лондона, в Уоскоте, находится отель Coworth Park. Особняк в гергианском стиле, где останавливались принцы Уильям и Гарри перед свадьбой Гарри и Меган Маркл. В Париже в сети Dorchester Collection принадлежат отели Le Meurice и Plaza Athénée Paris, в Риме отель Eden, а в Милане Principe di Savoia. Незадолго до пандемии сеть Dorchester Collection Наняла меня, чтобы я помог ей дифференцировать номера люкс от номеров конкурентов в мире, где сама концепция люкс почти утратила значение. А если проще, то моей задачей было научить сотрудников девяти отелей сети видеть мир глазами их гостей. Выполнить эту задачу было непросто. Существует большое экономическое неравенство между служащими отелей и гостями, у которых достаточно средств, чтобы остановиться в отеле сети Dorchester Collection. Кроме того, вряд ли можно было рассчитывать на то, что горничная или администратор у стойки регистрации смогут понять или с симпатией отнестись к потребностям иностранного высокопоставленного лица. Владельцы глобальной компании, миллиардера из сферы высоких технологий или кинозвезды. Обращайтесь с другими так, как хотели бы, чтобы обращались с вами. Такой простой принцип, но почему во многих компаниях почти никто ему не следует? Меня это всегда удивляет, хотя, пожалуй, и не должно, ведь наш лучший опыт как потребителей, который мы действительно хорошо помним, связан со случаями, когда заботливый и доброжелательный сотрудник делает больше, чем должен или чем мы от него ожидали. Замечательный опыт обслуживания, подобный полученному мной в аэропорту Дубая, имел место в отеле Beverly Hills. Когда я там регистрировался, у меня начиналась простуда, слезились глаза и охрип голос. Нет, это был не ковид. Через 5 минут, открыв дверь своего номера, я обнаружил там сотрудника по обслуживанию номеров. На столике возле кровати стоял чайник горячего чая с мёдом и лимоном, а рядом лежала написанная от руки записка от управляющего с именем и номером телефона местного врача и аптеки, которые доставят нужные мне лекарства. Впрочем, так обращались не только со мной. В Dorchester Collection принято делать больше для всех гостей. Почему? Да потому что оказавшись на моём месте, сотрудники хотели бы, чтобы к ним отнеслись так же. Мы с вами так хорошо помним подобный опыт, потому что он случается крайне редко, а ещё потому, что нечасто открыто говорим, что нуждаемся в помощи. Большинство компаний, включая отели, настолько прочно скованы рамками множества систем, процессов и процедур, что здравый смысл становится исключением, а не правилом. В индустрии гостеприимства высокого класса работа отелей расписана по минутам, а порой и по секундам. Безусловно, проблема в том, что системы, процессы и процедуры компании мешают сотрудникам увидеть, кто их клиенты и чего они хотят. К примеру, не думаю, что когда-нибудь увижу оперативное руководство под названием "датские гости, которые могут заболеть простудой". Точно так же, как никогда не подумал бы, что сотрудник отеля заметит мои слезящиеся глаза и охрипший голос. Я был поражён, что кто-то это заметил. Но давайте представим, что моя простуда была чьей-то зоной ответственности. Чьей? Партье? Администратора отеля? Консьержа, коридорного, горничной, операционного отдела, управляющего? Помимо неизменных попыток держать клиентов на расстоянии у систем и процедур, есть ещё один недостаток. Они направляют внимание компании внутрь, при этом теряется преемственность. В голливудских фильмах преемственность это процесс, который гарантирует, что мельчайшие детали сцены останутся неизменными, даже если между съёмками прошло полтора месяца или полгода. Одет ли Кэри Грант в тот же костюм, что и тогда, когда он вошёл в комнату, или на нём нет галстука? Собака всё ещё спит у камина, а если нет, то где она? Преемственность воплощает уцелевшую мечту о превосходном обслуживании. В отеле, как и в любой компании, роль сотрудников заключается не только в выполнении должностных обязанностей, но и в обеспечении преемственности благодаря тесному сотрудничеству со всеми остальными отделами. Знаю, легче сказать, чем сделать. И сегодня, к сожалению, 95% всех компаний забывают об этой простой, но важной задаче. Однако системность и преемственность укрепляют доверие А если нам чего-то и не хватает в мире, утопающем в море дезинформации, так это доверие. На самом деле доверие — неизменный спутник здравого смысла. В типичном отеле множество отделов крайне редко коммуницируют друг с другом надлежащим образом. Текучесть персонала высокая. Расписание не всегда скоординировано. Одна команда может работать по ночам, а в 7 часов утра ее место занимает другая. Если ночной сотрудник присматривал за гостем с мигренью, не забудет ли он сказать об этом сменщику, который приступит к работе в 7:00 утра, чтобы он продолжил за ним наблюдать? Кроме того, есть ещё и тот простой факт, что различные должности в индустрии гостеприимства значительно отличаются по своей сути. Для партии носильщиков швейцаров получение средств к существованию напрямую зависит от чаевых. На доходы сотрудников бэк-офиса и руководителей чаевые не влияют. Кроме того, отели должны учитывать непредсказуемые периоды, когда все происходит одновременно. Полдюжины гостей приезжают или регистрируются, а в это время 13 уже обустроившихся постояльцев заказывают обслуживание в номера, тогда как на кухне работают всего два человека. В среднем каждый гость отеля косвенным образом взаимодействует примерно с 75-125 сотрудниками, агентами по бронированию, горничными и прочим обслуживающим персоналом. Настолько хрупкая и разветвлённая экосистема требует тесной взаимосвязи между отделами, непрерывной преемственности, которая имеет место не так часто, как следовало бы. Напоминаю, что один из первых шагов на пути к восстановлению здравого смысла в любой организации научить сотрудников смотреть на мир не своими, а чужими глазами. Неплохой способ запустить этот процесс попросить сотрудников вспомнить свой худший опыт пребывания в отеле в качестве гостя. Такой опыт есть у каждого из нас. Представьте, что вы только что прилетели в Лос-Анджелес из Европы без присадок. Полёт длился от 10 до 12 часов. Два неисправных туалета, ребёнок орущий словно попугай ара, и кран перед вашим креслом, замирающий каждый раз, когда пилот начинает описывать пейзаж с левой стороны самолёта. Вы разумеется сидите справа, и точно так же, как вам достаётся место слева каждый раз, когда лучшие панорамы Парижа, Лондона, озера Эри или скалистых гор оказываются справа. Наконец-то добравшись до отеля, вы чувствуете себя совершенно разбитым. Хуже не бывает. Вы чувствуете себя птицей, только что врезавшейся в окно, оглушённым, выдохшимся безвольным в необъяснимо дурном настроении, не говоря уже о том, что вам очень нужно в туалет. Последние несколько часов вы думали только об этом, о том, как, закрыв дверь гостиничного номера, раздениться, залезть под одеяло и уснёте. Вы вежливо беседуете с девушкой-администратором, Наконец она вручает вам карту-ключ от номера, и коридорный в маске сопровождает вас наверх. Вы снова ведёте вежливую беседу. Как долетели, грех жаловаться на такую погоду, не так ли? Вы впервые в нашем отеле. Быть коридорным работа не из лёгких. К тому же, как я уже говорил, чаевые для него источник средств к существованию. Тем не менее, вы даже готовы включить его в завещание, лишь бы он замолчал и ушёл. Но он не уходит. Его монолог длится без шуток 15 минут. Сначала коридорный объясняет, как открывать и закрывать дверь, подробно описывая принцип работы карты ключа и прорези для него, а также какое количество времени нужно держать ключ в прорези, прежде чем его вынуть. Он рассказывает вам о мини-баре и его содержимом, включает и выключает телевизор, показывает, как включить канал Netflix с помощью пульта дистанционного управления. Ваши глаза превратились в щелочки, и вы уже не знаете, чего вам хочется больше плакать или истерически смеяться. Вам по-прежнему очень нужно в туалет, но ваш утомлённый разум не в состоянии деликатно сформулировать просьбу. Коридорный рассказывает вам о тройной процедуре уборки, которую выполняет горничная в каждом номере. Кажется, это очень гигиенично, говорите вы, надеясь, что скоро всё закончится, но рано радуйтесь. Теперь он переходит к отмеченному наградами меню подушек отеля и наполнителю каждой из шести моделей. Пожалуйста, задушите меня этой подушкой прямо сейчас. Мысленно кричите вы. Постойте, вы точно не произнесли это вслух. Вы уже настолько не в себе, что пребываете в состоянии полной прострации. Остатки разума долго пытаются осознать происходящее, но вы всё же замечаете, что коридорный уже стоит у сейфа, объясняя вам, как набрать комбинацию цифр. Вы даёте коридорному щедрые чаевые, но ваша щедрость выходит боком, так как теперь вам пытаются рассказать что-то ещё. Вы знаете о знаменитом ресторане отеля, работающем по принципу с фермы на стол. Помидоры и красный лук поставляются с органической фермы в окрестностях долины Напа. Говядину привозят из Японии, а шеф-повар делает собственное джелато. Ой, наверное, я вас задерживаю, извиняйтесь. Вы взываете к чарам бабушки, которой у вас никогда не было. Когда коридорный уходит, вы запираете за ним дверь на все замки и пошатываясь идёте в ванну. Наконец вам становится лучше. Не намного, но в достаточной мере, чтобы вы заметили прекрасный сад, четырьмя этажа миниж Во время полёта вам не хватало свежего воздуха, поэтому вы решаете открыть окно, но они не открываются. Их невозможно открыть. Нет задвижки, нет даже подоконника. Почему? Осознавая, что приступ ярости на подходе, вы говорите себе, что долгий освежающий душ будет к месту. К сожалению, горничная забыла вернуть лейку душа в вертикальное положение, и струя ужасно холодной воды бьёт вам прямо в лицо, намочив вас и вашу одежду и едва не сбив вас с ног. Раздаётся звонок в дверь. Принесли ваш багаж. Портье в маске, не зная, что коридорный уже поведал вам о многочисленных удобствах номера, начинает рассказывать о платных телеканалах, Предполагая, что дальше речь пойдет о мини-баре, сейфе и уникальных подушках, вы даете ему чаевые, и он уходит. Теперь, когда ваш номер и кошелек опустел, вы раздеваетесь, залезаете под одеяло и засыпаете. Из сна вас ворвает песня Филла Коллинза «Сусидио», доносящаяся из прибора в виде странного гибрида будильника и зарядного устройства для айфон. Наверное, предыдущий постоялец установил его на 4,40. А горничная забыла сбросить на стройки. Су-су-су-ди-о-о! Вы не можете сообразить, какая кнопка отключает этот кошмар. Вот дай мне шанс, подай мне знак. И в итоге вы дергиваете вилку вместе с розеткой и стены одновременно с кусками штукатурки. Вы снова погружаетесь в сон, но на сей раз вас будет стук в дверь. Проверка мини-бара. Вы снова засыпаете. Опять стук в дверь. Проверка номера. Зачем? Разве номер куда-то уходит или может его украли? Вы вновь засыпаете. Снова стук в дверь. Уборка номера. Протопав в коридор, вы выдружаете табличку с надписью не беспокоить на ручку двери с внешней стороны и с шумом захлопываете за собой дверь. Затем в который раз засыпаете. Звонит телефон. Уборка номера. Прислуга заметила табличку не беспокоить, поэтому чтобы не стучать в дверь и вас не беспокоить, они вам звонят, чтобы выяснить, не нужна ли вечерняя уборка. В течение недели ваше недовольство накапливается. Достал уже этот недопитый бокал красного вина, который стоит на столе целых 2 дня. Горничная вместо того, чтобы убрать, прикрыла его вычерную бумажной салфеткой, по-видимому, решив, что вы ещё не закончили, хотя вино в нём напоминает пятно засохшей крови, а вокруг вьётся туча насекомых. Может, вы проверяете новую важную гипотезу относительно плодовых мушек и генетики? Ради всего святого, почему бы просто не убрать этот чёртов бокал? Конечно, 50 лет назад гость, скорее всего, пришёл бы в ярости, если бы горничная убрала наполовину выпитый бокал имбирного эля, поэтому с точки зрения отеля действительно лучше перестраховаться. Нечто подобное, наверное, объясняет, почему не открываются окна. Похоже, в далёком 1947 году кто-то из гостей пытался залезть на крышу, что подвигло отель запечатать окна, чтобы исключить вероятность судебных исков. Помните бутылочки с шампунем и кондиционером размером с палец, которые ставят в ванной? Почему на них такой мелкий шрифт? Без очков невозможно разглядеть, где шампунь, а где кондиционер. Но кто же носит очки в душе? А помните свою первую ночь в отеле? Вместо того, чтобы отключать каждый светильник отдельно, вы отключаете их все с помощью главного выключателя. Удобно, не правда ли? Вот только никто не сообщил вам, что электричество отключается и в розетках. Поэтому ваш телефон, планшет и ноутбук не зарядятся и утром не будут работать. Кто придумал размещать рулон туалетной бумаги в 30 сантиметрах позади унитаза в правом нижнем углу? Артист перформанса? Осьминог? Для того, чтобы ее оторвать, вы растягиваете плечо, одновременно выкручивая запястье противоречащим законам природы способом. Нечто подобное вы раньше видели только на видео о спортивных травмах, которое сопровождается предупреждением. может травмировать некоторых зрителей. Кто застилал вашу постель? Служащий инженерного корпуса армии США не принуждённо забраться в постель в стиле пижамной вечеринки просто невозможно. Просто не заправлены и натянуты так сильно, словно кто-то приклеил их к матрасу. Вы чувствуете себя письмом на стандартном листе, пытающимся засунуть себя в конверт. Когда вам всё же удаётся забраться под одеяло, вы оказываетесь пришпиленным там подобно бабочке в альбоме с насекомыми какого-то сумасшедшего. Высунув одну ногу из-под одеяла в первую ночь, вы слышите ужасающий треск, заставляющий вас испугаться, что вы сломали кровать. Подобные проблемы с обслуживанием, с которыми обычно сталкиваются путешественники, подчёркивают один важный принцип здравого смысла. о котором в Dorchester Collection мало кто задумывается, а именно в каком психическом состоянии находятся гости, приезжающие в отель. Безусловно, существуют разные ответы на этот вопрос, но в целом гости, как правило, измотаны после перелёта и не хотят разговаривать ни с администратором у стойки регистрации, ни с коридорным, ни с носильщиком, ни с кем бы то ни было ещё. Они просто хотят спать. Именно поэтому одно из первых упражнений, которое я выполняю с сотрудниками отелей во всём мире, смоделировать, как чувствуют себя гости. Как в случае отеля Dorchester, сотрудники могли бы оптимизировать путь клиента с момента его регистрации до отъезда. Они снова обретут здравый смысл, когда не только представят, что испытывают клиенты, но и сами переживут подобный опыт. Эксперимент, проведённый мной несколько лет назад в одной из пяти крупнейших компаний по выпуску кредитных карт, прекрасно иллюстрирует эту мысль. Одна из многих проблем обслуживания клиентов, с которыми столкнулась эта компания, состояла в том, что клиенты её нескрываемо ненавидели. Они делились своей ненавистью в Фейсбуке и Твиттере, оставляя там ужасные отзывы. Все сходились во мнении, что в компании чудовищное обслуживание. Ожидание длилось бесконечно. Когда вам наконец удавалось получить доступ к оператору на линии, он переводил вас из одного отдела в другой, отнимая целый час. Руководители компании тоже не испытывали никакого сочувствия к клиентам. Для них люди были просто числами в таблице Excel, но не более того. Максимум, что они готовы были сделать, чтобы успокоить их запустить новую программу лояльности. Наблюдая за этой динамикой, я придумал небольшой эксперимент, который требовал определённой секретности и усилий. Но в случае успеха помог бы руководителям компании взглянуть на мир с позиции клиентов. Я заказал в ресторане столики для всей команды, но прежде попросил сотрудников отдела по борьбе с мошенничеством заблокировать кредитные карты их боссов на ближайшие сутки. Тем вечером мы все уселись в такси и отправились на ужин. Когда мы приехали, один из менеджеров дал водителю такси кредитку, чтобы расплатиться за проезд. Разумеется, платёж был отклонён. Менеджеру пришлось звонить в компанию, ту самую, в которой он работал, чтобы выяснить причины. На это ушло ой как много времени. Сейчас неожиданно большой поток вызовов, сообщил робот женским голосом. Наши специалисты службы поддержки помогают другим клиентам. Пожалуйста, оставайтесь на линии, пока оператор освободится. Мы благодарны вам за терпение. Этот разговор может быть записан в учебных целях. Затем, будто обращаясь к несмышлёному ребёнку, система спросила: «А вы знаете, что можете получить доступ к своему счету в онлайн-режиме? Просто наберите 3W». Менеджеру пришло и ждать. А затем ждать еще. Заранее записанная музыка с большим количеством струнных инструментов помогала скоротать время. «Ваш звонок важен для нас», — время от времени заверял его робот женским голосом. «Пожалуйста, оставайтесь на линии». И снова звучала низкосортная музыка. В какой-то момент беднягу попросили нажать цифру 9, затем цифру 5, затем 7. Прошло ещё 15 минут жизни менеджера. К моменту, когда телефонный звонок окончился, он был в самом отвратительном настроении и неоднократно заявлял, как ненавидит, ненавидит эту компанию по выпуску кредитных карт. Сможет ли программа лояльности изменить ситуацию к лучшему для вас, спросил я. Вы должно быть сошли с ума, возмутился он. Тогда я признался, что всё подстроил. В тот момент выражение лица выдавало все его чувства. Единственный способ понять, через какие мучения проходят клиенты, самому испытать нечто подобное. 10 лет отчётов о работе на местах, страницы бесконечной статистики и фокус-группы ничего не изменили. Один телефонный звонок помог испытать эмпатию к людям, которые пользовались теми же продуктами. Оставшуюся часть вечера мы с командой анализировали данные о клиентах. Ежегодно 23% всех пользователей кредитных карт получали аналогичный опыт: потеря, кража или взлом карты, фальсификация платежей, кража личных данных, блокирование карты банком без видимых причин. Через несколько месяцев компания по выпуску кредитных карт полностью реорганизовала отдел обслуживания клиентов, чтобы привести его в соответствие с их потребностями. Безусловно, в некоторых ситуациях ощутить страдания клиентов невозможно, во всяком случае на собственном опыте. Их можно только вообразить. Например, представьте, как бы вы себя чувствовали на месте моего друга Ли. Ли с детства был лунатиком и ходил во сне Дома в гостях у друзей, в отелях, где угодно. С учётом этого расстройства, вероятно, спать голышом не лучшая идея, но так уж сложилось. Несколько лет назад Ли забронировал номер в шикарном новом отеле на западном побережье, в котором всё было сделано из стекла: лифты, перила и прочее. Однажды ночью он поднялся с постели и, не осознавая, что ходит во сне, открыл дверь номера и вышел в коридор. Дверь за Ли захлопнулась, оставив его снаружи. И в этот момент он проснулся. Было 3 часа 10 минут ночи. В коридоре не оказалось телефона, а смартфон Ли заряжался в номере, либо был совершенно голым. Ему не оставалось ничего другого, как войти в стеклянный лифт и нажать кнопку L лобби. Когда дверь открылась, Ли высунул голову из лифта. "Пс", прошептал он, никакого ответа. Прошипел он снова. Наконец, парень за стойкой регистрации поднял глаза и увидел бестелесную мужскую голову, высунувшуюся из лифта. Всмотревшись, он обнаружил Ли, который забился в угол лифта, прикрываясь обеими руками, совершенно голого, как Адам и Ева на картинах эпохи Возрождения. Ли объяснил, что произошло и почему он оказался за пределами номера. Может, ему дадут запасной ключ? Извините, сказал администратор, но я не могу выдать вам дубликат без документа, подтверждающего личность, скажем, водительского удостоверения или паспорта. Но у меня нет с собой документов. Вы же видите, возмутился Ли. "С сожалею", ответил сотрудник отеля, но это строгая политика компании. После жаркой перепалки и временного предоставления полотенца администратор уже в сопровождении охранника провёл Ли в номер. Хроник открыл дверь, после чего Ли под присмотром двух мужчин от Персейв достал паспорты и смог наконец доказать, что он действительно тот, за кого себя выдаёт, и что на самом деле у него нет никаких секретов, ни от кого. Форс-мажор. Это выражение мы часто слышим в наши дни. Известный также как воля божья, форс-мажор обстоятельства непреодолимой силы означает непредвиденную ситуацию или событие, которое меняет ваши планы. Пандемия COVID-19, спущенная шина автомобиля, из-за которой вы опаздываете на приём, снегопад, мешающий попасть на работу всё это реальные примеры форс-мажора. И знаете, я даже не предполагал, насколько хорошо познакомлюсь с этой концепцией, когда начинал сотрудничество с Maersk, крупнейшей в мире компанией по морским грузовым перевозкам. Помимо Lego, компания Maersk, пожалуй, самая известная, уважаемая и успешная компания в истории Дании. Основанная в 1904 году со штаб-квартирой в Копенгагене, она как крупнейшая в мире компания грузовых контейнерных перевозок располагает как огромным парком судов с большой грузоподъёмностью, так и терминалами в 343 портах в 121 стране мира. Фактически Мерск изобрела современные морские грузовые перевозки и в настоящее время перевозит пятую часть всех грузов в мире. В среднем каждое грузовое судно компании вмещает 18 тысяч контейнеров 6-метровой длины, куда помещается более 150 тысяч тонн материалов. Это может быть 8 тысяч автомобилей BMW или миллионы кроссовок Nike, Short и Mike или все виды цветов, которые будут продаваться в Нигерии на протяжении следующего месяца или тысячи тонн фармацевтических препаратов, зерна и соевой муки или пестицидов. Будучи крупнейшим игроком в индустрии морских перевозок более чем столетие, Maersk, как я вскоре выяснил, оказалась чрезвычайно рациональной компанией с левополушарным мышлением. Неудивительно, что её информационная система тоже была самой современной. Почему же тогда она обратилась ко мне и как я мог помочь ей улучшить корпоративную культуру и бизнес? Прежде всего необходимо понимать, что морские перевозки и транспорт это старейшая коммерческая отрасль в мире. Действующие в ней системы, методы и операции эффективно функционируют с начала 20-го столетия. Видите огромные контейнеры на грузовых судах? Их изобрела Maersk. Однако шло время, и компания стала акционерной. В итоге давление акционеров привело к повышению уровня оптимизации всех аспектов бизнеса. Неудивительно, что Мерск начала фокусироваться исключительно на ближайшем квартальном отчёте. И всё бы замечательно, пока курс её акций не начал падать. Различные отделы набросились друг на друга с взаимными обвинениями. Между тем, сотрудники компании боялись того, что произойдёт, если они не достигнут ключевых показателей эффективности. Руководители же осознавали необходимость перемен и в то же время боялись их последствий. Деятельность клиента ориентированной компании должна опираться не столько на ее потребности, сколько на потребности клиентов. Как лучше всего донести эту важную мысль до 88 тысяч ее сотрудников? В такой крупной организации важно начинать с малого, поэтому я решил сосредоточить внимание на улучшении обслуживания клиентов в Китае, Индии и Германии, на трех ключевых рынках Мерск. Если бы удалось переломить ситуацию на этих рынках, топ-менеджеры знали бы, что мы на верном пути. Мы с коллегами полетели в Шанхай, чтобы побеседовать с сотрудниками колл-центра Maersk. На самом деле никто не знал, почему уровень удовлетворённости клиентов в компании ниже, чем должен быть. Люди говорили, что просто делают своё дело, как можно лучше обслуживая клиентов и выполняя свою работу. Я сел за рабочее место, надел наушники и с помощью переводчика стал слушать один звонок за другим. Поначалу ничто не показалось мне необычным. Клиент звонил и обращался с жалобой или описывал свое затруднение. Отметив проблему, сотрудники колл-центра пытались ее решить, а если не удавалось, перенаправляли звонок клиента в отдел, который мог это сделать. Опять же, ничего необычного, но когда впоследствии мы проанализировали данные о работе колл-центра, меня поразило не столько огромное количество и частота звонков, сколько то, что многие из них относились к категории форс-мажор. Я задался вопросом, как столько проблем с трансатлантическими морскими перевозками может возникать по божьей воле? Неужели это проделки Посейдона? Через несколько дней я выяснил, что форс-мажор связан не с мстительным божеством, а с нереалистичной совокупностью ключевых показателей эффективности. Дело в том, что когда сотрудники колл-центра МЭРСК нажимали кнопку «Форс-мажор», им приходилось заполнять всего одну страницу, тогда как в случае остальных проблем или жалоб — 4 или 5. Поскольку на заполнение одной страницы уходила примерно минута, это означало, что каждый такой звонок сокращал их рабочий день на 5 минут. В общем, кнопка «Форс-мажор» позволяла сэкономить время. Как такое могло произойти? Коротко говоря, из-за разобщённости подразделений и ключевых показателей эффективности. В колл-центрах Мерск эффективность и продуктивность оценивали не по такому критерию, как высокое качество обслуживания клиентов, а по единственному показателю время. Этим объяснялась и почти лихорадочная продуктивность сотрудников колл-центров. Насколько быстро они смогут решить вопрос, прежде чем перейдут к очередному, а затем к следующему. Вот что было главным. Кнопка форс-мажора оказалась не единственным инструментом, который позволял сотрудникам угнаться за KPI отдела. У одного из крупнейших конкурентов Мерск я обнаружил ещё один трюк кнопку слепая переадресация звонков. Этот метод можно отнести к категории антиклиентского обслуживания. По сути, в нём проявляется пассивно-агрессивный подход. Кнопка «Слепая при адресации звонков» — это способ отделаться от клиента, если вы понятия не имеете, как решить его проблему, либо от слишком назойливого или многословного клиента. При нажатии кнопки «Звонок» в случайном порядке перенаправляют другому сотруднику или в другой отдел компании — отдел продаж, маркетинга или информационных технологий. В итоге клиенту чаще всего приходится разговаривать с совершенно сбитым с толку и неподготовленным сотрудником, который вообще не понимает, почему зазвонил именно его телефон и как следует на это реагировать. Я всё больше склоняюсь к мысли, что слепая переадресация звонков придумана только для того, чтобы мучить клиентов, и боюсь даже представить, насколько широко она применяется в других отраслях. Через несколько месяцев здравый смысл был восстановлен. Топ-менеджеры Мерск изменили систему KPI в колл-центрах компании таким образом, чтобы эти показатели измеряли важные качества, обеспечивающие истинную удовлетворенность клиентов, надежность решения проблем и качество счетов на оплату. Безусловно, это были небольшие, не бросающиеся в глаза изменения, но после их внедрения удовлетворенность клиентов повысилась почти вдвое. Да и на мой взгляд, клиенты определённо передумали примкнуть к растущему числу конкурентов Мерск. А вот кто выигрывает от кнопки слепая переадресация звонков с точки зрения здравого смысла, для меня так и осталась загадкой. Компания, клиенты, кто-то другой? Как я уже говорил, большинство положительных изменений в плане здравого смысла, улучшающих клиентский опыт, несложно понять. Компаниям всего лишь нужно найти время, чтобы пообщаться с клиентами. Например, почему кошельки Cat Kidston хорошо продавались в Великобритании, но не в Азии? В втором по величине рынке компании. Я задал этот вопрос примерно дюжине японских потребителей и быстро нашёл ответ. На западе кошельки имеют предсказуемый, одинаковый размер, А также несколько отделений для различных удостоверений, банковских карт, членских читательских билетов или визитных карточек. Все эти карты примерно одинакового размера, поэтому производители бумажников разрабатывают свои продукты по стандарту. Почему же кошельки Kit Kenton не продавались в Азии? Так вот, японцы носят в бумажниках гораздо больше карт, чем жители Запада. Кроме того, японские карты в среднем меньше западных и бывают разных размеров. Вот так просто. Дело было в размере. Помимо большого количества карт, которые носят с собой японцы, половина из них либо слишком большие, либо слишком маленькие для бумажников Ket Kidston. Возникает вопрос: разве компании не следовало это выяснить, прежде чем продавать кошельки в Азии? Кроме того, почему компания не уделяет более пристального внимания тому, что происходит в её собственных розничных магазинах? Позвольте объяснить. Если основные клиенты Cat Kidston это матери с дочерями, почему все манекены в витринах магазинов изображают дам в возрасте 30-40 лет? Разве не разумнее было бы поставить рядом с манекеном матери женский манекен поменьше и одеть его в молодёжный наряд? Для многих женщин модель мать и дочь это образ идеальной семьи, где эти двое одинаково одеваются, никогда не ссорятся и всё друг другу рассказывают. Неважно так ли это на самом деле, но мода, как известно, продаёт идеал, что позволяет женщине передать свои традиции и вкусы следующему поколению. Когда менеджеры магазинов начали выставлять манекены девочек рядом с манекенами женщин, продажи линии одежды Cat Kidston для более молодых клиентов Тут же пошли вверх. И последнее, но не менее важное замечание. Женщины, делавшие покупки в магазинах Кэт Кидстон, часто выбирали так много вещей, что не могли удержать их все в руках и вынуждены были возвращать часть товаров на полки. Я предложил обеспечить все магазины компании корзинами для покупок, что почти сразу же привело к росту прибыли. А что насчёт мужчин, которые нередко сопровождают жён и подруг, хотя в большинстве случаев и неохотно Трудно заставить партнёра ждать, особенно в магазине, рассчитанном исключительно на женский вкус. В связи с этим мы создали и установили парковочные места для мужчин. Кресла способны на многое, когда нужно охладить мужской пыл взрослых мужчин, подростков, в общем, мужчин любого возраста. Может, в этом нет ничего особенного, но для клиентов Ket Kidston Shopping Stile гораздо приятнее. А понадобилось-то для этого всего лишь немного здравого смысла.